«Так, вы подняли тост за неожиданное знакомство!» «Холодно!» — ответил Глебов. Ему нестерпимо хотелось дотронуться до длинных нервных пальцев Кости. Он положил руку на стол и незаметно приблизил ее к Костиной ладони. «За встречу старых друзей!» — продолжал Костя. «Тепло! Хотя я бы назвал это совсем иначе!» Глебов по-прежнему пристально смотрел на Костю. Он забыл про все на свете. Видел перед собой только своего сына. «Костя, а вы верите в чудеса?» «Значит, случай уникальный!» Костя зашелся от удовольствия. «Наведите наслед!» «Дело в том, — не выдержал напряжения Глебов, что я...» «Нет-нет-нет!» — заорал Костя, вскакивая. «Мы же договорились! Я сам догадаюсь!» «Ну, догадайся, догадайся, что я твой отец», — думал Глебов. «Посмотри на меня, возьми мою руку, ну же!» «Ладно вам», — испуганно вмешалась Лиза. «Лучше выпьем шампанского», — налила себе. «Мать, ты все портишь», — возмутился Костя. «Не пей!» Он выхватил у нее бокал с шампанским, расплескивая его. «Мы доиграем!» «Борис Михайлович, думайте, думайте!» «Я думаю, думаю», — сдерживаясь тихо, ответил Глебов. В голове у него яростно стучало. «Кажется, я читаю ваши мысли», — торжественно произнес Костя. «Да-да, читаю». Вокруг стало светло, передо мной выстраивается череда букв, я читаю их вы горячо. Возбужденно воскликнул Глебов и сжал своей ладонью пальцы Кости. «Какие они у него холодные!» — подумал он. «Их надо согреть!» Лиза увидела, как Глебов схватил Костю за руку и поняла, что он сейчас все откроет. Она предупреждающе вскрикнула. «Боря!» — пытаясь его остановить, но ее никто не слышал. «Вы!» — Костя вскочил. Ему нравилось играть без проигрыша. «Мой отец!» не выдержал Глебов. Наступила длинная тишина.